Глава 13 Наемник. В лицо дул ледяной ветер, так и норовя проникнуть под меховой плащ. Иглы мелких снежинок кололи кожу. Зима для меня пришла внезапно. Упало с неба, едва я ступил на горную тропу. Я и прежде слышал, что в горах холодно и может пойти снег даже летом но сам никогда еще не забирался так высоко. Обычно предводитель горцев, Аарон, спускался в Бафан для переговоров. Я не бывал в его деревне. Порыв ветра сыпанул мне за шиворот ледяную пыль. Я невольно поежился. Терпеть не могу снег, терпеть не могу горы, и уж тем более терпеть не могу снег в горах. Но сейчас я упорно продвигался по узкой тропе, по колено утопая в холодной пуховой перине. Согласно данной губернатором карте, доселения горцев оставалось совсем немного. Вообще-то я мог бы применить магию и сделать подъем более приятным, но горцы так недолюбливают магов. Так пусть лучше видят, что я иду как обычный человек. В том, что за мной следят, я не сомневался. Самого Бафана позади следовало минимум двое. Но они не подходили близко, и я делал вид, что ничего не замечаю. И я хорошо это умею, не замечать очевидных вещей. Именно так она и сказала. Перед внутренним взором нарисовался образ Тисы, не смело касающийся губами моих губ. «Дракон тебя задери, сколько можно!» Особенно сильный порыв ветра сдул с головы капюшон. Я пошатнулся и отступил назад, прижавшись к скале. Горы тоже были мне не рады. Тропу совсем замело. А ветер настойчиво пытался скинуть вниз на камни. Я поправил плащ и продолжил путь. Но едва успел сделать пару шагов, как почувствовал приближение спереди большого отряда. Я поморщился. Они воняли, будто стадо баранов. Из-за поворота показалась пятнистая мохнатая фигура. Благодаря широкому размаху плеч, вид она имела весьма внушительный. Белый мех сливался с окружающим снегом, а серые пятна на нем были похожи на обнажившиеся скалы. Из-под шапки выглядывали темные глаза с очень яркими белками. Рта совсем и не было, его скрывала густая борода. Я скрестил руки на груди и ждал, когда человек приблизится. Горец остановился в двух шагах и сказал. «Добро пожаловать в деревню, Мельхикор!» «Господин Мельхикор, если не возражаешь», — ответил я. «Если не возражаешь, я не буду проверять твою прочность в бою», — проворчала фигура. «А свои столичные замашки можешь засунуть себе в...» «Я понял», — перебил я. «Кто ты такой?» Переступив с ноги на ногу, создание заявило. «Я Оосен, старший сын вождя!» Я смутно припомнил, что Аарон приезжал на переговоры в сопровождении сыновей и воинов, но они были слишком похожи друг на друга, чтобы я сумел узнать Оосена. «И если не хочешь отморозить бубенцы, — добавил он, — пойдем со мной». «Куда?» — спросил я, не двигаясь с места. «Горцы обычно не пускают посторонних в деревню». «Я ожидал, что мне придется уговаривать вождя встретиться со мной, а тут практически вежливое приглашение. В дом, где сопли не будут леденеть на ветру, и вы с отцом толком поговорите», — пояснил сын вождя. Из-под меховой шапки сверкнули два темных глаза. «Или ты думаешь, у тебя есть выбор, маг?» Я мысленно хмыкнул. «Он такой дерзкий только потому, что у него за спиной целый вооруженный отряд». «Наивные горцы до сих пор считают, что способны противостоять магии». Я двинулся к нему и ответил. «Конечно, нет». Проходя мимо него, я легонько коснулся рукой меха, намереваясь превратить невежливого горца в жабу. Но заклятие отскочило и развеялось. Олсон улыбнулся одними глазами. «Да, я тоже не пальцем деланный». «Веди уже», — буркнул я с досадой. «Мне нужно встретиться с Араном. придется потерпеть общество его нахального сынка». Деревня Аарона представляла собой жалкое зрелище, выдолбленное прямо в скале дома. Убогие деревянные лестницы вели к неровным дверным проемам. Окна зашивались шкурами, а для скота местные жители использовали естественные пещеры. Однако, миновав небольшие ворота дома Аарона, и я изрядно удивился. Внутри обстановка не отставала от городских удобств. Олсен привел меня в просторную комнату на обед. Полы в ней были устланы коврами из овечьей шерсти. От большого камина разливалось уютное тепло. Мне указали место за дубовым столом искусной работы. Стулья, кресла, зеркала. Вся мебель здесь не уступала дворцовой. Откуда она взялась? Сам хозяин восседал в широком кресле, окруженной подушками. Двое мальчишек-сук расставляли яство на столе и наливали вино. Аарон был уже стариком, а его великовозрастной сынок давно перешагнул порог тридцатилетия. Но горцы считали, что вождь остается вождем до самой смерти. Поэтому седовласому старцу ничего не оставалось, кроме как выглядеть гордым и величественным, а дева, требующие активных действий, поручать осну. Тем не менее, он не гнушался самолично приезжать в Бафан, хотя и казалось, что он вот-вот отойдет в мир иной. Старик явно непрост, с ним надо быть начеку. — Что привело тебя в наши края, Мельхикор? спросил вождь, позвякивая браслетами с драгоценными камнями. — Я чую, он что-то задумал. — Ваши края не хуже и не лучше любых других. Неприветливо буркнул я, пригубив вино, которое оказалось очень неплохим. «Не считай меня за дурака», — покачал головой вождь. «Ты мог отправиться в Монтак, к морю или в Рион, где делают лучшее вино. Любой маг в королевстве счел бы за честь приютить себя. Вместо этого, после размовки с драконом, ты идешь не к друзьям, а к его врагам. О чем это говорит?» Меня всегда поражала осведомленность Аарона. Считалось, что среди горцев нет магов, и они боятся магической силы. Чтобы защититься от магии, они убивали особых животных, снежных барсов, и шире из шкур свои знаменитые шубы. Но ходил слух, что они обладают собственными способностями, или же им помогает кто-то из замка дракона. «Я пришел, чтобы укрепить мир», — признался я, «чтобы сказать, что мой уход не меняет нашего соглашения, и дракон тоже так считает». «И даже новый дракон!» — улыбнулся Аарон. Я слишком резко отставил кубок, плеснув вином на стол. «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ? Я хочу убедиться, что мои сведения верны». «Верны», — коротко бросил я. «Но суть не изменилась. Дракону не нужна война. И вам не нужна. Новый дракон сильнее». Аарон продолжал улыбаться. Поставив локти на стол, он задумчиво сцепил пальцы рук. «Меня интересует не это, Мельхикор. Мне нужен ты. Я хочу, чтобы ты служил мне». Усмехнувшись про себя, я лениво откинулся на спинку стула. «Не слишком-то умно, Аарон. Переманивай драконного мага». «Ты служил дракону, верой и правдой, много лет. И чего ты добился?» — проговорил вождь. «Новый дракон выгнал тебя». Ты потерял положение и дело всей своей жизни. Самый подходящий момент предложить тебе и то, и другое, но уже в моих рядах. Ты поможешь мне добиться привилегий для моего народа, а я дам тебе все, что пожелаешь. Как это не ужасно, я вынужден был признать, что старик прав. Все, чему я посвятил свою жизнь, рухнуло миг от одного слова обиженной девчонки. Я до сих пор не мог спокойно вспоминать наш последний разговор. Выждав красноречивую паузу, вождь продолжил. «Если захочешь, я даже отдам тебе в жены свою младшую дочь, редкая красавица». И я поднял на него взгляд. «Твое предложение — большая честь для меня», — проговорил я. «Но я не могу на него согласиться. И дочь свою тоже оставь при себе». В глазах собеседника мелькнуло разочарование. «Мельхикор», — тяжело вздохнул он, — «дракон не ценит твои таланты, обидно разбазаривать их на бесцельное скитание по фросу». Пришло пора выложить на встречу его пожеланиям пару-тройку моих. «Если бы ты разрешил мне остаться, — непринужденно сказал я, — я мог бы помочь вам в каких-то вопросах, но действовать против дракона я не стану». «О, — оживился Аарон, — это другой разговор». — Значит, предпочитаешь неофициальное вмешательство? — Скорее, не вмешательство, — отрезал я. — Вот и договорились, — осклабился вождь. Щелкнув пальцами так, что драгоценные браслеты снова зазвенели, он велел слуге налить мне еще вина. Аарон всячески старался мне угодить. Мне предоставили комнаты не хуже, чем в замке, двоих слуг и право посещения деревенских собраний. Лождь сажал меня за свой стол и обращался со мной, как с действующим послом дракона, а не опальным магом. От прислуги я отказался. С уборкой я вполне справлялся с помощью магии, а завтрак в комнату мне здесь был не нужен. Неторопливые трапезы за общим столом давали прекрасную возможность слушать и наблюдать. Я хотел знать о горцах как можно больше, чтобы вовремя заметить опасность. Самой полезной привилегией я сперва счел право присутствия на собраниях. Я надеялся, что смогу почуять, если Аарон опять вздумает устроить мятеж. Но горцы обсуждали только поголовье скота и продажи шерсти. Некоторые вещи действительно меня поразили. Например, тот факт, что и горцы сражались почти такими же мечами, как драконовы, маги и солдаты. Где и как они их добыли, оставалось для меня загадкой. Дракон запрещал продавать горцам оружие, а у конского клима на них не стояло. Я даже спросила Арана об этом, но старик лишь обронил. Мы перенимаем лучше у наших соседей. Чтобы не потерять форму, я часто захаживал в боевой зал, в просторную пещеру, где всегда можно было потягаться с кем-нибудь в мастерстве владения мечом. Признанным мастером клинка считался Оссон. Закрывая глаза на его постоянное сквернословие, я часто бился с ним, но ни разу не победил. Я привык пользоваться в бою магией, а приходилось опускаться до простого махания мечом, чтобы сражаться с сыном вождя на равных. На входе в боевой зал вдоль стены стояли мечи и щиты всех форм и размеров. осон всегда первым делом снимал собственный меч и откладывал сторону, а потом выбирал себе один из выставленных у стены. «Что же ты со своим мечом-то не дерешься?» — спросил я его однажды. Горец Леша усмехнулся. «Ты же не враг. Мой меч для битвы, а для тренировки — эти». Он кивнул на склад у стены. «Если я против тебя мой Карл подниму, то дружбе нашей конец. Меч все помнит. Это как шубу козьим дерьмом запачкать. Вроде и отмоешь, а все равно душок останется». Мое чутье живо вообразило себе эту картину. Отношение к оружию как к живому существу сначала показалось мне дикостью. Но постепенно я узнавал больше о верованиях горцев, и оно уже не выглядело странным. В столице считали, что горцы боятся магии, но оказалось, что они боятся только магов-дракона. На самом деле народ Арана верил, что все в мире пронизано магией. Некоторые люди умели пользоваться ею в большей степени, некоторые — в меньшей. Но магия для них жила даже в привычных вещах. Очень странные убеждения для народа, обделенного магической силой. За все время пребывания в деревне я не почуял ни крупицы ее. Горских женщин я почти не видел. Они жили очень уединенно, скрываясь от мужских глаз. Даже на трапезах Аарона прислуживали мужчины. Только дочери вождя иногда появлялись за ужином. Старшая дочь она давно была замужем и жила в другой деревне. Зато средняя и младшая церемонов входили в зал в разноцветных нарядах и сияющих украшениях со свитой мамушек и нянюшек, окружающих их плотной стеной. Любовь горцев к сверкающим побрякушкам тоже казалась мне необычной. Я мог понять женщин, в их природе себя украшать. Но даже воины из личного отряда оса наносили браслеты с камнями, переливающимся всеми цветами радуги. Я был готов держать Пари, выпячивание своего богатства компенсировало у них какой-то недостаток. Лето прошло незаметно, и я не ожидал, что так быстро привыкну к извечному снегу вокруг и нехитрому рациону горцев, в основном состоящему из мяса и молока. Единственное, к чему я не мог привыкнуть, отсутствие тисы. Каждое утро мне казалось, что она вот-вот войдет в покой с подносом. И каждый вечер я подолгу не мог заснуть, вспоминая тот или иной наш разговор. Мне повсюду мерещился ее аромат, и это сводило с ума. Сказать ей, что о чувствах нужно забыть, оказалось куда проще, чем сделать. В начале ноября средняя дочь Арна выходила замуж. На сам обряд меня не пригласили. А вот пир пришелся мне по душе. Особенно наливка из местных ягод. К середине вечера я даже начал задумываться — А может и правда взять жену младшую Вот она сидит в праздничном голубом платье, тонкая как тростинка, глаза черные, коса ниже спины. Она куда красивее тисы. Что я вообще нашел в этой строптивой девчонке? Почему она снится мне каждую задери ее дракон-ночь? Тонкий сладостный аромат, широко распахнутые глаза, мелькнувшая в вырезе платья ключица. Мельхикор! Говорила она в этих снах, как в тот самый первый раз, когда я обнял ее. Я так сильно хотел защитить ее, спрятать от дракона во время испытания, что не сдержался. А она сразу все поняла. У нее тоже нюхно такое, что ли? Я скрывал как мог, а она все равно поняла и бросила мне эту правду в лицо. Я прокинул еще чарку. Мне досталось почетное место за столом рядом со старшим сыном вождя. Сперва Олсен был страшно молчалив. Мы только обменивались тостами за счастливую пару. Но, накачавшись настойкой, он рассказал мне, что, будучи приемником отца, не может жениться, пока не станет вождем. Хотя у него есть женщина и даже парочка детей. Рассказ он щедро приправлял словами задницы и «дерьмо», а вскоре из его речи можно было различить лишь их. Чем больше он пил, тем чаще его взгляд задерживался на мне, а губы беззвучно произносили «Дерьмовый маг». Я чуял, что он готовится затеять драку, поэтому при первой удобной возможности пересел за дальний стол. Я надеялся, что здесь меня никто не побеспокоит. Надежда не оправдалась. Вскоре я увидел приближающегося немолодого мужчину. Незнакомец шел медленно и без четкого направления, но я не сомневался, что именно ко мне. Он ничем не выделялся среди других гостей. Жидкая бородка, разноцветный кушак, яркая рубаха. Но я отчетливо видел, что этот человек не из местных. На его лице была написана серьезность, которая не вязалась с беззаботным весельем, царящим на праздничном Перу. «Здравствуй, Мельхикор. Поприветствовал меня незнакомец, садясь рядом. Меня зовут Пан. Его запах показался мне знакомым, но я не смог вспомнить его» а вот фальшью от него несло за версту. «Пан?» — поднял я брови. «Слишком уж короткое имя для такого благородного господина». Пан деловито положил руки на стол. «Ты проницателен, это не мое имя, не стал отпираться он. Но речь не об этом. Я слышал, что ты бывший драконов маг. Вот только дракон выгнал тебя, и ты теперь служишь вождю горцев». Который раз я убеждался, что люди любую историю способны повернуть самым неприглядным боком. Но чутье подсказывало мне, что спорить сейчас не время. Моему собеседнику нужен человек, ненавидящий дракона, и я должен узнать, зачем. И... Бросил я, доливая себе наливки и протягивая вторую чарку пану. Он взял ее, но по лицу было видно из вежливости. А я, наконец, сообразил, в чем фальш. Руки странного гостя одеты в тонкие, как вторая кожа бежевой перчатки. Перчатки! В памяти блеснул прием во дворце короля Варингуса, где я присутствовал как представитель дракона. Я понял, почему мне знаком запах странного гостя. За прекрасную Эонель и ее мужа! Воскликнул я, поднимая чарку. Но я лишь пригубил настойку от осознания того, кто передо мной, желание пить, как ветром, сдуло. — У меня есть дело к тебе очень тонкого свойства, — продолжил иконец, выпив и вытерев усы рукавом. — Ты знаешь, что вытворяет это с позволения сказать пока ты здесь пируешь. Понятия не имею, — заявил я, маскируя свое напряжение нетвердым голосом. Плевать я на нее хотел с горы погопа. Пан стукнул чаркой по столу. Она строит школу для магов. Он скривился, словно досадуя, что ему приходится озвучивать такое непотребство. Она говорит, что каждый захудалый крестьянин, обладающий силой, может выучиться. Но самое страшное, она говорит, что маги не обязаны служить дракону. Она решила попрать устои, на которых держится Фросское королевство. От избытка чувств пан покраснел а голос его все набирал силу, дрожа от возмущения. Выпитая настойка бурлила в крови и стучала у меня в ушах. Я почти не понимал его слов, но ясно чуял его ненависть, и в моем затуманенном мозгу уже вырисовывалось направление, в котором движется разговор. Тиса в опасности. Маги смогут делать, что захотят, ревел пан, опрокинув еще чарку. Она веркнет наш континент в чину войны разрухи. Вот дракон я отродье, поддержал я. Сидящие поблизости гости стали на нас оборачиваться, а пан прищурившись заглянул мне в глаза. Поэтому я и нашел тебя. Кто-то должен ее остановить. Остановить? Глянул я на него, будто не понимая до конца, чего он от меня хочет. Вот именно, остановить. Понизил голос собеседник, склонившись ко мне. Ты сильнейший Макфроса и тебе предоставляется возможность отомстить за свой позор. Ты намекаешь?» Я выразительно черкнул себя по шее. Пан отрывисто кивнул. Я чуть-чуть отодвинулся от него и откинулся на спинку стула. «Думаешь, это так легко?» — заявил я. «Дракон! Драконица сильна! А если я скажу тебе?» и еще тише проговорил пан, заставляя меня вновь приблизиться что скоро она будет совершенно беспомощна. У меня по спине пробежала дрожь. О чем ты? Вглядывался я в темные глаза у иконца. Это все, что я знаю, бросил он. Но это так же верно, как то, что в случае успеха ты станешь главным, а, возможно, и единственным драконовым магом. А кто же станет новым драконом? Выдавил я, не в силах вообразить, как он собирается лишь идти с магической силы. — А это уже не твоя забота, Мельхикор, Промолвил пан, придвигаясь еще ближе. — Все, что тебе нужно, внезапность и безжалостность, и никакая глупая девчонка уже не будет стоять на твоем пути. Мне вдруг ужасно захотелось в столицу, — усмехнулся я, подыгрывая его гнусному возбуждению. — Ну а мне пора, — поспешно сообщил пан, поднимаясь со стула. — Не успел я слова сказать как он отошел и затерялся в толпе веселящихся гостей. Я смотрел ему вслед и в груди беспокойства боролась с недоверием. Что означает его громкие заявления? Каким колдовством он может лишить Тису ее силы? Да еще когда она под охраной драконовых магов? Это же чепуха! Налив и выпив последнюю чарку, я ухмыльнулся. Благодаря ей до меня дошла ирония. Паули не смог бы найти худшего исполнителя для своего плана.